ГОСТИ С НЕБА Да вы что, надо мной издеваетесь? Медленно повернувшись к своему оппоненту, молодая девушка Аграфка, одетая в достаточно технологичный скав седьмого поколения Империи Крагос, плавно повернула свое роскошное кресло к нему и, не скрывая своего раздражения, направила свой потемневший взгляд прямо в лицо стоявшего перед ней разумного. Вам какое задание было дано? Вы должны были наладить отношения с местными жителями. Вам было сказано, что вы должны аккуратно, для идиотов повторяю, аккуратно узнать о местонахождении одного разумного, который не встретился на территории того самого места, где была база строера в том самом диком лесу Жил он там или находился, это не суть важно. Я знаю только то, что та местность называется у местных Дикий лес. Повторюсь, нужно было найти того самого Семена, который часто ходит в то самое место, где была база Дестроера. Вы должны были узнать о то, что с ним, жив ли он, как обстоит ситуация. После чего вы должны были контролировать все происходящее с ним, но не трогать его до моего прибытия. А что вы устроили? Ну-ка, расскажите-ка мне, что вы тут устроили? Прошу прощения, госпожа Илика, но мы хотели сделать как лучше. Тут же, не скрывая своей растерянности, постарался вытереть свое потевшую шею, стоявший перед ней, выглядевший достаточно молодо, а граф. Просто мы узнали о том, что на этой планете очень часто происходят какие-нибудь глупости. Войны. Часто эти разумные друг друга убивают. Опять же, по какой-либо глупости. Поэтому мы и решили забрать его в безопасное место. К тому же, насколько нам было известно, ваша бабушка, глава Великого дома Лауриан, намеревалась проводить здесь какие-то исследования. Вполне закономерно мы решили, что есть какая-то взаимосвязь между этими вашими желаниями. Так что мы нашли самых могущественных на этой планете людей, которые руководят фанатиками из той самой единой церкви, про которую которую вы сами нас предупреждали, и дали намек этому старикашке на то, что он получит медицинскую капсулу третьего поколения, которая позволит ему продлить жизнь минимум лет на 200. И все только за то, чтобы он нам преподнес этого парня буквально на блюдечке. Он сразу понял то, о ком идет речь. Оказалось, что этот парень сотрудничал с данной церковью, и про него многие знали. Он поставлял им какие-то ценные ресурсы. Также мы взяли образцы этих самых ресурсов. Это различные лекарственные травы и какие-то там еще ингредиенты. Сразу скажу. Все проведенные нами исследования показали, что лекарственные травы здесь очень полезные. Из них можно получать достаточно много компонентов для создания медицинских картриджей высшей категории. И даже по нашим подозрениям, есть возможность получать компоненты для создания регенерона. Просто образцов одного уникального корня, который нам предоставили, было очень мало. Но из него получилось бы немного регенерона. Это точно. Кажется, они называют его Женьшень, Если нам удастся найти этот корень здесь и начать его выращивать. «Вы точно идиот!» Тяжело вздохнула Илика Лан медленно покосившись, настоявшего за ее крест, начальника службы безопасности этой станции, который был типичным троллом, и сейчас возвышался за ее креслом, как мрачная и безмолвная тень. Даже я уже знаю о том, что этот корень женьшень не растет в искусственных условиях, его надо искать в природе, именно там, где он произрастает. Собирать правильно, хранить правильно, и только потом он будет эффективен. Как ни странно, насколько я уже узнала из всех докладов сотрудников, которых вы уже отправляли на планету, такими вещами занимаются легендарные на этой планете травники. И этот самый паренек Семен, который меня так интересует, был тем самым травником. То есть именно он мог бы достаточно эти самые травы. Он знал, где они растут, знал, как их собирать и как за ними ухаживать. И что сейчас мы в результате ваших ошибочных действий имеем? А имеем мы по вашей глупости сбежавшего в дикий лес разумного, который, как оказалось, даже наши самые современные сенсоры не могут обнаружить. Почему бы это? Может быть, вы мне хотя бы это расскажете? Госпожа. Тут проблема не в сенсорах, снова нервно дернувшись, но заметив тяжелый взгляд тролла, этот аграф медленно поправил свой комбинезон и замер под злым взглядом молодой представительницы Великого дома. Проблема в том, что эта территория буквально насыщена живыми организмами. По сути, мы не можем ничего обнаружить на поверхности планеты под этими проклятыми деревьями дикого леса. Разве что если организм будет подсвечивать какой-нибудь маяк, как это было с вами, там буквально все кишит жизнью. Даже сами деревья выдают своеобразный засвет на сенсорах. По сути, весь этот дикий лес это огромная аномальная зона жизни, и мы ничего сделать не можем. «Я не знаю того, как этот проклятый Семен сумел вообще добежать до этого дикого леса. За ним гнались местные, а они территорию знают. Если бы я знал, что они его упустят, то что бы вы сделали, пока что уважаемый мной заместитель Юн Зараб?» Голос девушки был настолько холодный, что, казалось, был способен заморозить все вокруг себя. «Вот что вы собирались с ним делать? Объясните мне, как бы вы его преследовали? Как бы вы его остановили?» «Да просто. Мы бы послали флайер с парализаторами, ударили бы по площади. И все». Постарался как можно спокойнее пожать плечами ограф, но тут же заметил, как резко заиграли жилва, на скулах девушки, что явно говорила об ее эмоциональном состоянии. Просто тут выбора не было. Его надо было поймать. А вот если бы мы его поймали, изучили как следует, то, может быть, бы и поняли то, откуда у него есть все эти знания. А попутно? А попутно вы бы нарушили десяток законов Содружества, и в результате ваших некомпетентных действий Империя Крагос потеряла бы возможность иметь протекторат в этой звездной системе, резко припечатала ладонью по подлокотнику своего кресла и лика, заставив этого Аграфа в очередной раз вздрогнуть и сделать маленький шаг назад. Вы хотя бы понимаете, что вам никто не разрешит проводить какие-то эксперименты над человеком. Эта планета уже зарегистрирована в общей базе Содружества как затерянная колония человеческой расы. Вы случайно не знаете о том, откуда именно прилетел этот корабль-колонизатор, обломки которого мы обнаружили на дальней орбите этой планеты. Он настолько древен, что даже дестроера не заинтересовал. Там нет ничего. Одна оболочка. Сплавы древние. И даже по примерным подсчетам наших аналитиков, этому кораблю больше 25 тысяч лет. Вы мне можете сказать о том, откуда именно он прилетел? Может быть он прилетел из других частей нашей галактики? А может быть он летел своим ходом с той самой территории, где сейчас располагаются материнские планеты этой расы? Вернее, ранее располагались. Не подскажете мне, кто их уничтожил? Вы теперь хотя бы понимаете, что из-за вас всю нашу империю, не говоря уже про великий дом Лауриан, в любой момент могут обвинить в охоте на людей. Вы думаете, это нужно было нашему великому дому? Вы думаете, что это нужно было моей бабушке? Идиот! Коротко пророкотал своим гулким голосом тролл, сделал шаг вперед и спокойно, словно ничего не весящую пушинку, одной рукой поднял за горло стоявшего перед ним а графа который тут же захрипел от недостатка кислорода. Госпожа Элика прибыла сюда для того, чтобы этого парня забрать, чтобы изучить его, по его собственному согласию, и сделать своим консортом. Ты хотя бы понимаешь, куда ты влез, идиот? Теперь ни о каком согласии со стороны этого парня и речи не будет. Он никого слышать не захочет. Да и где ты его теперь найдешь? Местных загонишь на охоту за ним? Так я тебя удивлю. местная категория... Теоретически не хотят заходить на территорию этого самого дикого леса. Был только этот паренек, который умудрился туда заходить достаточно регулярно. Более того, он умудрялся каким-то образом быть эффективным даже против дронов-дестройера. А ты так можешь? Нет. На счету этого паренька несколько дронов-дестройера, остановленных обычным луком со стрелами. Госпожа сама это видела. И что ты теперь предложишь нам? Как мы его там найдем? Можно попытаться высадить десанту сильные дроидами. С трудом прохрипел, хватая открытым ртом воздуха граф, бессильно пытаясь рожать пальцы тролла, который просто одержал его шею в кольце у показательного и большого пальцев. Я сам поведу эту группу. Мы найдем его. Дроиды справятся с любой угрозой точно придурок резко отбросив этого аграфа от себя трол заставил его прокатиться на спине до самой стены и достаточно гулко удариться головой о пластиковую обшивку кабинета тебе только что сказали что он каким-то образом мог обездвиживать и останавливать дронов дестроера ты что же думаешь что он с нашими дроидами не справится я думаю что для него твои дроиды не будут вообще представлять какую-либо угрозу но если ты хочешь туда высадиться то тебе никто не запрещает давай только помню одну важную деталь про которую ты сначала забыл этот парень нужен госпоже живым и невредимым в своем разуме и к тому же напомню тебе полностью все добровольно. А теперь иди. «У тебя неделя на то чтобы выполнить это задание не выполнишь позавидуешь тем кто оказывается на планете тюрьме это я тебе гарантирую тихо всхлипнув заместитель юн зараб что-то пробормотал и чуть ли не на четвереньках покинул кабинет а девушка устала откинувшись в кресле медленно покачала головой это же надо было так ошибиться в выборе руководителя для данной экспедиции вообще-то его выбрала бабушка а никак не сама илика она никогда бы не доверила этому пройдохе ничего подобного у него же только по постоянно бегающим глазам было видно что он уже от редкостной судя по всему он хотел выяснить то что хотят найти представители. Великого Дома Лауриан, а уже потом начать торговаться, чтобы получить для себя какую-то выгоду. Сама молодая графка прекрасно помнила этого ублюдка еще по его прошлым поступкам. Он раньше оказывал ей недвусмысленные знаки внимания, пытаясь набиться в консорты. Ведь таким образом он мог бы получить место в достаточно могущественном семействе. Только вот его основная проблема была в том, что самой молодой наследницей Великого Дома всего этого было мало. Она видела его гнилую душонку насквозь, читала его эмоции буквально как открытую книгу. И поэтому сама прекрасно понимала, что в данном случае его интересует не она сама, как лично. Личность, а только ее силы, возможности и средства, и не более того, чего сказать про этого самого Семена она в принципе не могла. Естественно, что сама девушка сейчас сильно переживала за жизнь этого странного паренька. Поэтому попросила бабушку дать определенные инструкции представителям великого дома. Они должны были просто проконтролировать все то, что происходит на планете, и выяснить, выжил ли этот мальчишка после взрыва корабля-дестройера или нет. Однако этот ублюдок решил пойти дальше. Он устроил на Семена тотальную охоту. Уже потом, общаясь с представителями медицинской секции, Илика сама выяснила весьма нелицеприятные новости. Оказывается, он даже им дал определенные инструкции. Этого парня должны были доставить в первую очередь к ним, и они должны были провести над ним серию запрещенных опытов и экспериментов, полностью скачать все знания из его памяти, а потом потом проверить на совместимость с технологиями древних. Вот еще одна главная боль всех аграфов: Технологии древних для них были запретной частью жизни. Да, производственные линии древних до сих пор существовали, но они уже не работали, и все аграфы мечтали снова получить к ним доступ. Этот же ублюдок хотел именно за счет данного мальчишки получить для себя возможность даже не просто влезть в чужой великий дом, а возможно даже основать свой собственный. Ведь император явно дал бы ему такую возможность, если бы появилась хоть какая-то даже малейшая надежда на использование технологических линий древних. Конечно, сама Илика тоже собиралась со временем провести такую проверку, но все произошло бы полностью добровольно и без каких-либо экспериментов. А эксперименты в первую очередь подразумевали исследование организма разумного на различные препараты, например, на те же генные модификаторы. Такое иногда использовали в спецслужбах, когда в организм разумного вводится специальная сыворотка, позволяющая каскадно изменять ДНК того, кто попадает к ним в руки. В результате можно кого угодно превратить во что угодно. И тут мало что потом сделаешь. По сути, к ее прибытию данный мальчишка мог уже превратиться в какого-нибудь монстра. Это еще хорошо, что она все-таки не выдержала и раньше отправила сюда. Хотя и рисковала вызвать принцип неудовольствия у действующего главы Великого дома. Но теперь сама Элика была полностью убеждена в том, что не ошиблась. Ее интуиция успела предотвратить опасность. И опасность была не только для ее личных интересов. В данном случае опасность была для всех интересов империи Крагос в этом секторе. Ведь те самые лекарственные травы, а в частности тот самый корень Женьшеня, представлял для империи просто невероятную ценность. Его надо было найти. Надо было выяснить, как он произрастает и в каких местах. И что в результате можно из него получить. А графы были готовы буквально на все ради этих знаний. Не говоря уже про возможности, которые мог дать тот самый Регенерон. В последнее время с этим препаратом возникли большие сложности. С полоты, которые также сильно пострадали в последней войне, достаточно долгое время не желали ни с кем торговать. Сейчас, правда, все же начали понемногу поставлять свои ресурсы. Появилась даже их дипломатическая миссия на территории «Содружества» но цены на регенерон были просто запредельными. Даже по сравнению с двоенными ценами они минимум в десяток раз поднялись, и уже только поэтому можно было понять, что возможность найти способ производить регенерон самостоятельно, даже в небольших количествах, могла позволить империи Крагас не просто потеснить на этом поприще с полотов, но даже вынудить их снизить цены на такой весьма интересный товар. Вот только, все благодаря этому ублюдку, такая возможность практически была потеряна. Девушка тяжело вздохнула в очередной раз и уже автоматически послала по нейросети приказ искусственному интеллекту станции переслать протокол того, что что здесь произошло за последнее время, лично главе Великого Дома Лауриан. Ведь бабушка пыталась остановить молодую ографку, призывая Илику прислушаться к какому-то логическому мышлению. Вот теперь пусти посмотрит на то, что натворил ее доверенный. Да, ему все же удалось найти некоторые точки соприкосновения с местными разумными. Вот только обещая технологию сотрудничества местным разумным, даже третьего поколения, этот ублюдок не должен был. В данном случае обычно поступали по-другому. На планете организовали бы своеобразный центр, в котором, например, лечили бы различные заболевания. Именно за достаточно высокую оплату, Но ни в коей мере не предоставляли бы технологии в руки дикарей. Да, они представители человеческой расы. Да, они всего лишь одичали. Но это еще не показатель. Еще не факт, что у них в руках не найдется что-то из имеющихся у них ранее технологий. А это может быть весьма неприятный сюрприз. К сожалению, теперь уже никуда не денешься. Им придется развивать взаимоотношения с этой весьма своеобразной цивилизацией. Возможно, со временем Аграфам удастся вынудить местных жителей объединиться под единым руководством. Так было бы проще контактировать с этими разумными и получать от них определенную выгоду, чем пытаться найти общий язык сразу с десятком различных руководителей, которые считают себя здесь чуть ли не живым воплощением божественных сущностей. Самое страшное было в том, что общаясь с этим стариком, который являлся здесь одним из самых влиятельных и именовался почему-то Вселенским Патриархом, хотя не контролировал даже эту планету целиком, молодой Аграфке приходилось сохранять холодное выражение лица. Хотя и судорожно хотелось смеяться, глядя на его потуги. А когда он понял, что под воздействием представителя Великого дома Лауриан просто совершил ошибку, этот старик тут же предложил исправить ее. Ведь, как оказалось, для этого было достаточно всего лишь послать несколько переговорщиков, которые успокоят паренька и уговорят его выйти из дикого леса. Однако, прекрасно помня свое общение с Семеном, и Лика почему-то думала, что все так легко не закончится. Тем более, что выяснилось еще кое-какие весьма интересные факты. Дело в том, что этот мальчиш который, по ее мнению, был больше похож на какого-то хищника из этого самого дикого леса, оказался дворянином из достаточно известной семьи. Только вот в результате попытки охотиться на него сам этот мальчишка сбежал, а его последний ближайший родственник умер. Он был стар, по местным меркам. Очень стар. Хотя для содружества какие-то 90 лет это не возраст, но исправить ситуацию уже не получится. По той информации, которую эмиссарам удалось собрать среди тех самых дворян, которые считались здесь элитой, можно было понять, что этот паренек очень переживал за здоровье данного старика. И тот факт, что тот умер, явно расстроит Семена. Тут и думать не стоит. Легко можно понять, кто именно будет виноват. Именно пришельцы. А теми самыми пришельцами сейчас были именно Аграфы. Итак, вы сейчас настаиваете на том, чтобы я предоставил вам медицинскую капсулу, обещанную представителям моего народа. Во время очередного общения с тем самым вселенским патриархом, едва усмехнулась молодая Аграфка, глядя через виртуальный экран мобильного модуля, который был специально доставлен в кабинет этого самого старика эмиссарами Великого дома Лауриан. Все это было просто прекрасно. Но есть один маленький нюанс, о котором этот пройдоха вас забыл уведомить. Для того, чтобы использовать этот медицинский комплекс, тем более настолько современный, нужны изученные базы знаний и сертификаты. Я уже молчу про специализированную нейросеть медик третьего поколения, которой у вас по помине нет. Даже если мы сейчас и предоставим вам подобное оборудование, то использовать его вы в принципе не сможете, без нашей помощи. К тому же я не вижу причин для того, чтобы вам предоставлять такое оборудование. Вы не выполнили своих обязательств, вас попросили доставить к нам этого паренька. Вообще-то мы были рады узнать о том, что с ним все в порядке. А также мы просто хотели узнать о том, где именно он находится. Я бы сама с ним побеседовал. И нам удалось бы решить большую часть проблем без того, что вы устроили. Но мы доверились вам. Мы считали, что вы знаете, о чем идет речь. Вы же устроили травлю. Устроили полноценную охоту на этого парня. Довели его старшего родственника до смерти. Как вы думаете, после этого он будет хотеть разговаривать с вами или с нами? Вряд ли. Так что я не вижу никакого смысла передавать вам какое-то оборудование. Я даже не вижу смысла оказывать вам какую-либо помощь в виде медицинской. Только потому, что вы все нам испортили. Ваши эмиссары гнали за этим парнем так, как будто он бешеная тварь. И теперь что вы хотите мне сказать? Пожалуйста, объясните мне, как мне все это понимать. Если бы вы хотя бы смогли его поймать и привести к нам, то мы бы ему хоть что-то могли объяснить. Объяснить, что это была ошибка с вашей стороны. Ну а что теперь нам делать? Мы могли бы помочь его старшему родственнику, но вы сделали так, что тот умер. Раньше, чем мы об этом узнали. «Знаете, уважаемый, я, может быть, и буду с вами как-нибудь общаться, но только в том случае, если вы выполните свою часть договора. И то я подумаю, стоит ли нам вообще сотрудничать с вами, если вы настолько неэффективны». Ошарашив этого скользкого разумного такой отповедью, Илика просто отключила связь, не желая больше выслушивать этого старика, который, видимо, панически чего-то боялся, потому что он за последнее время уже несколько раз сам пытался вызвать ее на общение. Хорошо еще, что ему просто передали простейший модуль, на котором надо было просто кнопку нажимать, чтобы он связался с основным модулем связи, находив На специальном спутнике или трансляторе, благодаря чему особых сложностей вообще не было. Вот только этот старик сейчас, видимо, уже и сам понял, что ситуация полностью вышла у него из-под контроля, и поэтому начал сильно нервничать. Тем более, что на данный момент эмиссары Великого дома уже узнали весьма интересную подробность. Оказывается, даже сам этот старик получал лекарственные травы, продлевавшие его жизнь, включая сюда и корень джиншини, как раз из рук того самого Семена. То есть, устроив эту охоту, данный старик банально потерял возможность контролировать свое здоровье, и теперь явно понимал, что ему срочно нужно исправить положение. Хоть с какой-нибудь из сторон. Но идти ему навстречу молодая графка не собиралась. Она и так сильно устала, пока разгребала все то, что здесь наваял тот пройдоха, которого сейчас служба безопасности станции отправила на планету чуть ли не пинком в сопровождении нескольких десантников. Кроме того, что он там себе навыдумывал, отправившиеся с ним бойцы были специально проинструктированы. Они должны были убедиться в том, что этот умник не натворит каких-нибудь глупых дел. Все их переговоры и все происходящее протоколировалось и передавалось сразу же на кластер искусственных интеллектов, которые сопровождали работу станции. Этот кластер тщательно проверял эти данные. Если там будет обнаружено хоть какое-то отклонение от ее инструкций, за этими нарушителями тут же будет отправлен челнок со штурмовой группой. Больше она таких шалостей позволять не собиралась. Будь ее воля, Илика бы вообще этого ублюдка отправила бы с черным билетом обратно в империю, чтобы его навсегда вычеркнули из жизни государства. У нее была такая возможность. Как прямой наследник главы Великого Дома, она могла записать его в черный список Содружества. И тогда никто из работодателей не захочет нанимать такого умника, который банально сорвал достаточно серьезную операцию их Великого Дома. Этот идиот еще не знал о том, каких трудов им стоило на Совете глав Великих Домов выбить для себя право заниматься здесь торговлей. Даже ее авторитет, как опытного воина и бойца, проявившего недюжное мастерство при уничтожении данного дестройера, мало влиял на ситуацию. Надо сказать, что ее бабушка оказалась весьма опытным интриганом. Где-то она шантажировала, используя какие-то данные, найденные на других членов Совета. Где-то подкупала, где-то обещала льготы, где-то требовала вернуть долги. Как результат, она все-таки добилась того, чего хотела». Но процесс оказался очень долгим. Сейчас же вовсю шла стройка торговой станции. И первая группа разумных, которая прибыла сюда, должна была обеспечить безопасность дел великого дома. А что они сделали? Вместо того, чтобы защищать этого мальчишку, банально устроили на него охоту. И что теперь ей самой делать? Опять попытаться высадиться в том самом диком лесу? Ну а дальше что? В прошлый раз ей повезло с ним столкнуться. К тому же, насколько она понимала, дроны-дестройеры тогда выбили поблизости всех живых существ, и она шла по достаточно свободному пространству. Сейчас же там буквально все кишит живыми существами. По информации, которую она изучала про это место, можно было понять, что там очень опасная территория. Она настолько опасная, что соваться туда без поддержки пары когорт бойцов хардари вообще не стоит. Именно эти паукообразные арахниды чувствуют себя в таких местах вполне уверенно. Для них любой уровень территории, будь то земля или ветви деревьев, будут вполне себе нормальным покрытием, чтобы быстро передвигаться, чего не скажешь про других разумных. К тому же сама Илика учитывала еще и тот факт, что этот парнишка был достаточно хитрым. Она в этом убедилась сама в прошлый раз. И в этот раз тоже. Ведь он действительно снова умудрился перехитрить всех. Это же надо было додуматься до такого. Выскочить прямо на виду у тех, кто прибыл за ним и броситься в сторону леса. Сначала девушка думала, что он сделал это от безысходности. Однако глубинное сканирование территории, где это произошло, дало ей четко понять тот факт, что в том самом строении, которое называлось родовым замком его семьи, имеются дополнительные подземные пустоты, которые наверняка могут быть потайными ходами. То есть он мог спокойно по таким ходам уйти и сделать это вполне незаметно. Однако он сделал все наоборот. Слишком уж показательно. Для чего? Аналитический кластер, который она обычно использовала для создания тактических схем, продумал эту ситуацию несколько сотен тысяч раз и выдал свой результат. Судя по которому, можно было понять, что данный шаг этот парень сделал специально. Он намеренно отводил угрозу от своей семьи. Возможно, в этом замке есть какие-то еще секреты. Но этот паренек сделал все так, чтобы преследователи видели его побег. А значит, они сразу же поймут, что искать его в замке теперь просто без мысленно. Как результат, они не смогли найти причину для того, чтобы ворваться в замок. А вот гнались за ним они достаточно долго. Честно говоря, Илика сама была поражена тем, насколько он оказался в этом вопросе эффективен. Потому что некоторые из преследователей, даже передвигавшиеся на каких-то ездовых животных, так и не смогли его догнать. Этот паренек двигался весьма своеобразно, по какой-то странной ломаной линии, которая все равно вела в сторону дикого леса. В нужный ему момент он мог остановиться, замерев на месте, потом метнуться в сторону, вынуждая противника резко менять направление своего движения, и даже возвращаться назад, что его преследователей еще больше. Иногда можно было увидеть на записи спутника то, как этот мальчишка просто замирал за каким-нибудь раскидистым деревом, пропуская мимо себя преследователей. Он то забирался на дерево, то пробегал под удобным с виду местом, где мог бы спрятаться, то нырял в кусты прямо под носом у загонщиков. Надо сказать, что парень не растерялся. Все это было настолько странно, что даже у Илики возникли определенные сомнения. Он словно заранее все это выучил и подготовил для себя этот своеобразный маршрут бегства. У этого мальчишки очень хорошие задатки тайного агента, тактика. Тихо хмыкнул, стоявший за Ее плечом начальник службы безопасности, попутно выполняющий обязанности ее личного телохранителя. У меня создается стойкое впечатление того, что он заранее просчитал весь этот маршрут. Если бы у него была нейросеть, то я бы сказал, что он изучил специальные базы знаний диверсионной и тактической деятельности в тылу противника. Однако у него же нейросети нет, а значит, что это все его собственный план и разработка. Никогда не поверю в том, что он придумывает по ходу действий. Возможно, он заранее продумал такой путь и был готов к тому, что его будут преследовать. Если это так, то парень еще и хороший аналитик, ведь он умудрился сделать правильные выводы буквально из ничего. В ответ на это замечание тролла, девушка просто тихо покачала головой. Она уже смотрела эту видеозапись несколько раз и понимала, что несмотря на то, что знает результат уже давно, все равно переживает за этого мальчишку. Только вот она никак не могла определиться со своими эмоциями. То ли она переживает за то, что он убегает от преследователей и никак не может попасть к ним в руки, то ли она переживает за то, чтобы он действительно сумел избежать захвата. Честно говоря, сейчас в душе девушки поселилась какая-то странная неуверенность. Если раньше она думала о том, что им достаточно будет просто встретиться, и она буквально несколькими предложениями сумеет объяснить ему все, что необходимо сделать и все же добьется от того, чего хочет, то теперь она ни в чем не была уверена. Этот парень сумел удивить ее. Сумел заставить уважать себя даже таких пораженных бойцов, как троллы, которые не могли попасть в службу безопасности их великого дома, не отслужив пять десятков лет на империю. А уж говорить о том, как за ним будут охотиться те самые эмиссары, которые сейчас пытаются подбить местных на экспедицию в Дикий Лес, тут даже не приходится. Зная нравы местных жителей, девушка может точно сказать о том, что никто не отправится в Дикий Лес просто так. Использовать технологии содружества для подкупа этих разумных – а запретила. А значит, придется с ними расплачиваться чем-то. Чем? Электронными кредитами? Ну да, здесь они им как раз-таки и нужны. Вообще-то в этом мире вовсю предпочитают ценные металлы. Полностью в ходу были золотые и серебряные монеты. Про медные тут вообще лучше не говорить. Конечно, если бы они все знали о подобном, то могли бы запастись такими ресурсами. Но есть одна проблема. Если они начнут привозить сюда золото со стороны, то местные эквиваленты этой своеобразной валюты быстро обесценится, и тогда они сами попадут в замкнутый круг. Для того, чтобы что-то купить, им нужно будет огромное количество золота, которое придется привозить со стороны. Но чем больше они привезут этого золота со стороны, тем оно еще быстрее обесценится, и тогда нужно будет привозить еще больше золота. Лучше таких вещей не делать. Это Обычная экономика, а значит, им сейчас придется искать возможность торговать с местными жителями. Чем? Что они ценят в этом мире? В последнее время местные жители вдруг начали ценить технологии. Вон как этот самый вселенский патриарх вцепился в информацию о медицинской капсуле и ее возможностях, связанных с продлением жизни. Хотя вроде бы жизнь он уже прожил. Первичное сканирование этого разумного уже продемонстрировало Илики Лан Лауриан удивительный факт. В отличие от всех местных жителей, этот умник умудрился прожить почти две сотни лет. Каким же это образом он сделал? Неужели при помощи тех самых лекарственных трав? Если это так, то они действительно должны получить полную монополию на доставку таких ресурсов в А в частности, именно в Империю Грагас. А с кем будет торговать результатами своих исследований сама Империя, ее уже не касается. Для нее важно другое. Важно получить то, ради чего она сюда прибыла. А это было не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Особенно если учесть все эти последние события. Несмотря на то, что все попытки просканировать территорию Дикого Леса были безрезультатными, девушка все равно приказала летающим время от времени над тем сектором, флайером и спутником постоянно контролировать территорию сенсорами биологической активности. Может быть им все же удастся вычленить среди этой мешанины Жизни типичного человека, и тогда у них будет возможность отправить за ним группу. Она бы и сама попыталась там высадиться. Только вот охрана ей этого не позволит. А учитывая тот факт, что за Семеном уже старательно охотились, то можно сразу понять, что заметив незнакомых разумных, он просто не выйдет из дикого леса ей навстречу. Именно поэтому она и понимала, что сейчас будет куда лучше, чтобы его просто парализовали при помощи излучателя. А потом доставили на борт станции, где она сможет с ним спокойно все обсудить и объяснить ситуацию. Объяснить тот факт, что все произошло по обычной ошибке из-за слишком его исполнителя, который который по глупости своей решил сделать то, о чем ему вообще никто не просил. Только для этого нужно было сначала найти этого самого мальчишку, а уже потом решать, что делать. Ловить его как дикого зверя, или же попытаться все-таки договориться о нормальном общении. И почему-то, буквально на уровне своих инстинктов, сейчас молодая Аграфка чувствовала, что с каждым днем ситуация все больше и больше ухудшается, и у нее все меньше и меньше шансов решить эту проблему ко всеобщему удовольствию. Не только себе на пользу, но и на пользу своего великого дома. И это все ее сейчас нервировало. Очень сильно нервировало. Гиперпередатчик уже отправил несколько отчетов в главе Великого Дома Лауриан, и она должна была прислать новые инструкции, но пока что ничего не было, и девушка могла действовать на свое усмотрение. Вот только она ничего не могла придумать, так как ей просто не хватало информации. «Да что же это такое? Почему все так сложилось? Ведь все шло просто великолепно!» Тихо прошептал Вселенский Патриарх, с большим трудом сдержался, чтобы не ударить кулаком прибор, стоявший сейчас перед ним на столе, над которым только что сияло странное свечение, изображающий экран, через который он мог общаться со своим оппонентом. Что же это получается? Они меня не обманули? Как так-то? Как они вообще посмели?» «Ублюдки инопланетные». Весь расчет старого священнослужителя заключался именно в том, что он получит возможность жить практически вечно. Ведь даже две сотни лет, по меркам жителей Миранды, это очень большой срок. Однако ему обещали нечто большее. Рассказы этих странных существ, похожих на земных эльфов, с ангельской внешностью, буквально поражали воображение. Согласно этим рассказам, жители Содружества, а было такое государственное образование в галактике, окружающее эту звездную систему, могли жить куда дольше, чем какие-то 2-3 сотни лет. А с помощью омоложения такой возраст можно было дотянуть и до тысячи надо было просто иметь деньги. Вообще-то сам Вселенский Патриарх на данной территории был одним из самых богатейших разумных, и поэтому закономерно мог рассчитывать на то, что все-таки сможет получить возможность продлить свою жизнь как можно дольше, безо всяких этих отваров, лекарственных трав и тому подобной чепухи. Так что было вполне естественно, что как только ему все это предложили, Вселенский Патриарх был согласен буквально на все. Сейчас, когда его срок жизни постепенно подходил к концу, даже несмотря на все эти отвары и настойки из корня женьшеня, положение дел было таково, что он сам согласился на возможность лишиться таких поставок. Лишь получить ту самую магическую медкапсулу, которая сама могла его вылечить буквально от всего. Именно поэтому он и согласился отдать этого мальчишку Семена, который на данный момент должен был занять свое место среди дворян королевства Китиш, так как прекрасно понимал тот факт, что жизнь одного мальчишки, пусть даже и благородного, не стоит на одной планке жизнью самого вселенского патриарха. Однако все пошло далеко не так, как он для себя запланировал. Сначала выяснилось, что, что сам этот Семен почему-то не хочет становиться жертвой таких интриг, и даже несмотря на тот факт, что за ним послали инквизиторов, ему удалось бежать. Хотя даже сам король Иван V, фактически хозяин того королевства, не стал сопротивляться воле главы Единой Церкви и практически сразу отдал необходимые приказы. Вот только сам этот мальчишка почему-то никак не хотел поддаваться. Вообще-то, уже сейчас, сидя и размышляя над сложившимся положением, сам вселенский патриарх Аристарх прекрасно понимал тот факт, что этот мальчишка, по сути, имел полное право не желать попадать к этим разумным в руки. Ведь никто не знает того, что именно они подразумевали под тем, что хотят что-то там изучить и узнать у этого парня. Причем сразу стоит отметить тот факт, что пришедшие с неба существа бескомпромиссно утверждали, что уничтожили этих самых искусственных монстров-големов из Дикого Леса, о которых сообщали инквизиторы-экзорцисты, именно они. Пару образцов этих странных големов священникам Единой Церкви тогда предоставил именно сам Семен, и именно он мог сейчас ответить на вопросы, которые могли возникнуть у представителей этой религиозной организации. Вот только желание заполучить истинное бессмертие оказалось сильнее логики, хотя сам Аристарх буквально нутром чувствовал, что здесь есть какой-то подвох. Но думал, что этот подвох касается только того факта, что Семен Он не сможет поставлять им травы или все необходимые ингредиенты для ладана, как это было раньше. Не говоря уже редкость, как мед. Однако сам старый священнослужитель, вполне закономерно, рассчитывал на то, что став дворянином, этот мальчишка научит каких-нибудь простолюдинов добывать все то, что необходимо. Тут уж не поспоришь. Но ну, не будет же сам целый граф бегать за какими-то травмами в дикий лес. Это же просто смешно. Но! Отправленные вслед за парнем инквизиторы выяснили, что вся добыча различных ресурсов из дикого леса основывалась именно на самом мальчишке, и больше никаких поставок не будет, так как парень просто сбежал в дикий лес. Его преследователи, несмотря на свою многочисленность и подготовку, просто не смогли его остановить. А следы этого паренька обрывались именно на границе дикого леса. Даже самые рьяные инквизиторы не рискнули заходить на ту территорию без поддержки большого количества воинов, а воины местного короля просто отказались помогать инквизиторам в этом деле. Более того, все местные дворяне почему-то очень агрессивно отнеслись к такому вопросу, не говоря уже про самого родственника этого мальчишки, который мог бы вообще-то банально остановить его, ведь этому старику практически оставалось недолго жить, так почему же он не захотел помочь слугам Господа получить желаемое? Ведь тогда, уже после смерти, он попал в рай. Однако, этот старик категорически отказался помогать священнослужителям. Кроме этого, когда прибыл даже король Иван V, чтобы воззвать к разуму этого старика, тот просто выплюнул в лицо королю проклятие, после чего банально скончался. И произошло это все без каких-либо показательных мучений, чем можно было бы потом кого-нибудь запугать. Он просто умер, словно Господь сразу забрал его душу. Экзорцист, присутствующий в тот момент в замке, просто отказался что-либо объяснять представителям Ордена Инквизиторов. Более того, Орден Экзорцистов почему-то сейчас абстрагировался от всего происходящего. Раньше они были фактически правой рукой Вселенского Патриарха. А теперь что? Руководитель этого самого Ордена уже в который раз пропускает доклад у своего руководства. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что сам отец Дионисий, которого так расхваливал глава Ордена, почему-то отказывается сотрудничать с инквизиторами. Они пытались найти ответы на свои вопросы, но никак не могли понять тот факт, почему их все игнорируют. Королевские стражники, которые пытались им помочь схватить беглеца, немного погодя, просто отказались сопровождать святых отцов. А ведь нужно было всего лишь продолжить преследование. Далеко мальчишка все равно не убежал бы. Ведь он не настолько силен, как обычные, достаточно тренированные люди. Уж в этом сам Вселенский Патриарх был уверен. Но вся его уверенность рассыпалась в прах. Точно так же, как и надежда на получение бессмертия. Сначала этот мальчишка сумел всех удивить своей сообразительностью и скоростью, а потом выяснилось много других новостей. Оказалось, что использовать эту самую медицинскую капсулу, которую ему так расхваливали, сам Вселенский Патриарх просто никак не сможет. Всего лишь по той простой причине, что для этого нужны какие-то там нейроустройства и знания, которых у него просто нет. Более того, оказалось, что у них есть какие-то запреты, которые не позволяют им совершать подобный обмен. Кроме этого, вдруг оказалось, что сам этот паренек им нужен был добровольно, то есть принуждать его ни к чему было не нужно. Его нужно было просто охранять от какой-либо глупости вроде ненужной смерти, которой были подвержены молодые дворяне из-за различных глупостей. Ну, знаете, какая-нибудь дуэль из-за пустяка, а уже потом сами эти пришельцы с неба решили бы с ним все необходимые им вопросы. К тому же, не стоит забывать и о том, что их также интересовали те самые лекарственные травы и различные поставки ресурсов, с территории Дикого Леса, которые он как раз и мог осуществлять. И что теперь делать самому Аристарху? Он со всех сторон оказался в проигрышной ситуации. Раздражение Вселенского Патриарха возрастало буквально с каждым днем. Более того, недавно он получил письмо от короля Ивана V, который с некоторым возмущением требовал объяснить ему все то, что произошло. Ведь большинство его дворян теперь возмущалось именно таким подходом к делу, так как по древним законам дворян может судить только король. А Единая Церковь, если и хочет кого-то в чем-то обвинить, то по этим самым принятым в древности законам сначала должна доказать вину такого дворянина. Если он был замаран в какой-либо тьме или каких-либо ритуалах, связанных с демонами, этот разумный должен был быть сначала обвинен королевским судом, и уже только потом церковным. Этого же не произошло. Они просто устроили травлю на молодого дворянина. И теперь король пытался найти ответы, которых не было даже у самого патриарха. Конечно, сам Аристарх рассчитывал на то, что представители ордена экзорцистов все-таки объяснят ему самому что-нибудь, хотя бы исходя из исповеди умершего старшего родственника этого мальчишки. Может, тот во время отпущения грехов что-то особенное рассказал священнику. Но проблема была в том, что отец Дионисий категорически отказывался возвращаться в центр веры, словно боялся чего-то. Вся эта ситуация была настолько кризисная, что даже сам патриарх понял одну большую проблему. И она была открыто связана именно с тем, что поставок того же женьшеня в ближайшее время просто не предвидится. Да и смола, из которой они делали ладан, была просто превосходной. Та самая смола, которую и поставлял этот мальчишка. А теперь что? Поставки в церковь прекращены. Инквизиторы пытались у местных жителей выяснить, кто ему помогал в добыче ресурсов, но так и не выяснили этого что вроде бы он занимался всем лично. Ну, это было бы и не мудрено. Один только секрет паучьей ткани должен был стоить очень дорого. Да, можно было бы попытаться сыграть на тех слухах, в которых упоминалось о том, что паучью ткань ткут специально обученные пауки из дикого леса, что сидели в подземельях его замка. Только тут сразу же возникнет вопрос: кто именно их и чему обучил? К тому же, те же самые инквизиторы постарались проверить замок Деарн, так и не найдя никаких подземелий с пауками, став просто посмешищем для местных. Кроме того, часть инквизиторов просто куда-то исчезла, и их так и не нашли. Естественно, что глава ордена инквизиторов потребовал сжечь весь этот замок. Только вот кто ему это позволит сделать? Тем более, что живущий по соседству сокородный дворянин в виде целого герцога, тут же привел свои военные отряды и потребовал, чтобы чужаки убрались с земель умершего дворянина, взяв эти земли под собственную опеку, пока не вернется наследник. Как оказалось, все это было сделано согласно договору, который буквально за пару дней до случившегося казуса, связанного с бегством этого мальчишки Семена, был подписан между этими дворянами. Более того, его даже завизировал сам король Иван V. Сейчас же Вселенскому Патриарху нужно было решить, Что именно он ответит королю на его недвусмысленные вопросы? Король Иван V — это не тот человек, вопрос со стороны которого можно было бы проигнорировать. Жаль, конечно, что ничего не получилось с Но сейчас у патриарха Аристарха назревает новая проблема, которая открыто связана с тем, что ресурсы, которые церковь получала из королевства Китиш, все же заканчиваются. Ведь ему нужны были концентрированные лекарственные отвары, чтобы продлевать собственную жизнь. А для этого нужно было много лекарственных трав, и именно из дикого леса. Не говоря уже про тот самый корень Женьшеня. А его нет. Сейчас он понимал, что в ближайшее время все торговцы постараются задрать цены на эти поставки, а церковь все-таки не имеет безразмерную казну, чтобы производить подобные затраты. Рано или поздно кто-нибудь возмутиться подобными тратами на продление жизни патриарха. И так в последнее время у некоторых умников возникали вопросы о том, зачем он так долго живет и оттягивает свою встречу с Господом. Тяжело вздохнув, Вселенский Патриарх снова послал служку за главой Ордена Экзорцистов. Ему все же нужно было поговорить с этим человеком, снова попытаться возвать к разуму, попытаться вынудить его все-таки помочь ему. К сожалению, инквизиторы в данном случае помочь чем не могли, так как сами оказались сейчас не удел. Мало того, что они потеряли группу достаточно опытных бойцов своего ордена. По глупости. А в другому это все и не назовешь. Так теперь им еще представил полноценный конфликт с другими священнослужителями из-за нарушения канонов и правил единой церкви. Тем более, что те самые экзорцисты не простят им того, что инквизиторы вмешались в их игру. Кто бы знал о том, как вся эта подковерная грызня уже надоела вселенскому патриарху. Итак, начинай писать. Снова тяжело вздохнув. Патриарх Аристарх заметил, что на него ожидающим взглядом смотрит служка Писарь, который должен сейчас красивым почерком написать письмо королю Ивану V, в котором сам патриарх должен объяснить все случившееся в королевстве Китиш. При этом постараться все же уговорить короля продолжить поставки необходимых ресурсов, хотя бы под эгидой казны королевства. Ведь если местные жители на той территории не хотят помогать священнослужителям единой церкви, то, может быть, они хотя бы своему королю помогут продолжить подобные поставки. Но для этого надо все так составить, чтобы в словесных король просто не нашел ничего такого, что могло бы его отвратить от единой церкви. Ведь положение священнослужителей на территории королевства Китеж сейчас очень сильно пошатнулось, и это было очень плохо. Составить текст этого письма оказалось не так уж и просто, и патриарху пришлось несколько раз начинать сначала диктовать это письмо. Но древний, по меркам этого мира старик, уже просто не знал, как подобрать слова, чтобы так запутать оппонента, который должен был просто и беспрекословно выполнять требуемое от него. Вся сложность заключалась именно в том, что слишком много возникло вопросов у различных разумных, и теперь эти самые разумные требовали отчета у самого Аристарха. А где их брать, старый патриарх не знал. Именно поэтому сейчас у него появилась мысль о том, что, возможно, он слишком поторопился, доверившись этим существам с английской внешностью которые пришли с неба надо было все как следует перепроверить возможно даже расспросить самого этого семёна ведь в одном из разговоров с этими существами прозвучала фраза о том что этот парнишка с ними уже встречался а значит он должен был про них что-то знать почему же он никому не стал рассказывать о случившемся с ним в диком лесу может быть потому что просто не имел этому всему каких-либо логических объяснений возможно так все и обстояло тем более что буквально перед случившимся именно священнослужитель единой церкви пытался обвинить Семена в приверженности тьмы и жечь на костре. Теперь вот снова все повторилось. И теперь вполне естественно, что даже Аристарху следует заранее учитывать тот факт, что с таким трудом восстановленные между ними отношения на данный момент вернуть уже не получится. И чем больше Патриарх думал об этом, тем больше он понимал то, в какую ловушку его лично заманили эти пришельцы. Так что даже ему сейчас приходилось признать тот факт, что исправить эту ситуацию он в принципе никак не мог. Все эти сложности, обрушившиеся сейчас на церковь, включая обострившуюся конфронтацию между представителями орденов инквизиторов и экзорцистов, вынуждали его отвлекаться на подобные глупости. Хуже всего было то, что теперь ему было просто не с кем пообщаться на эту тему. Единственные, с кем до этого события достаточно спокойно общался этот мальчишка, это были именно экзорцисты. Но они сейчас отказывались помогать своему патриарху, словно заведомо приняли сторону этого беглеца, и это было просто плохо. Все только по той причине, что экзорцисты как раз-таки и могли делать подобное, ведь они были преданы Господу душой и телом, и фактически их решение могло запросто поставить под сомнение действия самого Вселенского Патриарха, так что его такое положение дел изрядно нервировало. Но раньше данные разумные всегда поддерживали его. Что бы он ни делал и куда бы ни устремлял свой взор Однако в этот раз испытание бессмертием он не прошел Страх смерти вынудил его предать принципы церкви И теперь он очень сильно сожалел об этом Более того, та самая смерть, которая была раньше своеобразным призраком, грозившим ему издалека Теперь маячила где-то поблизости Причем достаточно мучительное и неотвратимое Ведь ему придется все оставшиеся ему дни Обходиться без различных лекарственных настоек и отваров Которые ранее не просто поддерживали его организм Но также и позволяли не чувствовать возраста или боли Сейчас же все это обострится многократно Он сам это все прекрасно понимал, но исправить как-то сложившееся положение уже просто никак не мог, и это его раздражало больше всего. Как он не старался исправить положение, даже попытавшись договориться заново с этими пришельцами, все шло просто наперекосяк. Конечно, пользуясь своей властью, Вселенский Патриарх мог бы сразу, как только появились известия о подобных гостях, объявить их врагами и церкви, и народа, потребовав у всем жителей Миранды, чтобы их уничтожили при первой же встрече. Вот только подобное с его стороны было бы серьезной ошибкой. Ведь, по сути, никогда не стоило забывать о том, что сами люди оказавшиеся на этой планете, пришли извне, и от этого никуда не денешься. Рано или поздно, даже если бы Единая Церковь объявила бы священную войну этим разумным, они бы открыли правду местному населению. Тем более, что справиться с ними своими силами у местных жителей просто не получится. Несколько отрядов местных дворян, пытавшихся напасть на пролетевший корабль, были парализованы буквально на месте всего лишь каким-то выплеском энергии. И тот факт, что эти пришельцы никого не убили, сейчас говорил именно в пользу этих чужаков. Вот только основная сложность была отнюдь не в этом. А именно в том, что несмотря на все их потуги, по крайней мере сейчас, они так и не принесли никакой пользы Единой Церкви, а даже и наоборот, только заставили ее власть пошатнуться. А ведь Вселенский Патриарх рассчитывал при помощи этих разумных заставить все население этого мира склониться перед верой, а значит и перед ним лично. Вот только все пошло далеко не так, как он планировал. И сейчас, фактически по всем направлениям, он терпел поражение за поражением. Как и следовало ожидать, посланный за главой Ордена Экзорцистов Служка так никого и не привел. Так как старший представитель этой весьма своеобразной организации просто заявил о том, что у него нет никаких дел, которые требовали бы вмешательства самого Вселенского Патриарха. По сути, таким образом, глава Ордена Экзорцистов просто отстранил Патриарха от дел своей организации, и это буквально кричало об опасности. Конечно, тот самый Орден Инквизиторов был более многочисленным, и можно было бы обратиться к ним за помощью, однако делать подобное в таком положении было бы просто глупо. Хотя бы по той простой причине, что подобный конфликт навсегда расколет церковь, а патриарху Аристарху этого бы не хотелось. Он никогда не хотел раскола. Он хотел полностью контролировать все происходящее среди верующих. Но сейчас с этим всем возникли достаточно большие сложности. Особенно, если учитывать тот факт, что представители церкви банально растеряли доверие со стороны местных жителей. По всем докладам, которые на данный момент получал сам патриарх, получалось так, что данный молодой индивидуум, на которого церковь внезапно для всех объявила охоту, был достаточно неплохим хозяином. Местные жители радовались тому, что им достался такой дверянин, заботливый и понимающий, чего нельзя было сказать про других разумных, имеющих отношение к благородному сословию. Естественно, что местным жителям не понравилось то, что произошло. Более того, сам Вселенский Патриарх все никак не мог понять того, куда пропали инквизиторы. Почти полтора десятка разумных просто исчезли. Возможно, они действительно нашли какой-то подземный ход и ушли через него, пытаясь поймать беглеца. А может быть, они попали в какие-то древние ловушки в подземельях этого замка, известного тем, что он имеет отношение к древним строениям еще со времен колонизации этого мира. Все может быть. Предугадать то, что там находилось, в подвалах этого величественного строения, было просто невозможно. Как результат, сам патриарх сейчас просто мучился в неведении. В неведении от того, что происходит. Но также и в неведении собственной судьбы. Он чувствовал опасность, прямую и постепенно нарастающую угрозу. И чем больше он задумывался, тем сильнее понимал, что совершил серьезную ошибку, которую исправить теперь будет практически невозможно. Дорогой, а ты ничего не хочешь нам объяснить? В кабинет короля, решительно отодвинув в сторону секретаря, который пытался ее остановить, вошла королева Анастасия, следом за которой точно так же молча вошел и его сын-наследник, не скрывающий своего раздражения, что выражалось в сердитом выражении лица. Что вообще происходит в последнее время? Что за слухи такие, в которых четко говорится о предательстве? О том, что ты клятва преступник? Объясни мне, ты хотя бы понимаешь, что произошло? Ведь по сути, из-за всех этих слухов твой собственный сын сейчас оказался в очень тяжелом положении. Многие дворяне, вместо того, чтобы как-то пытаться продвинуть своих близких в его окружение, почему-то сейчас старательно пытаются абстрагироваться от нашего двора. Все их поведение сейчас буквально кричит о том, что никому из них с нами лучше не иметь никаких дел. Так что, дорогой мой, я требую объяснений с твоей стороны. Да и твой сын требует объяснений. Что происходит? Где граф Де Арн? Где его наследник? Почему они были вынуждены срочно сбежать из столицы? Как видишь, вопросов у меня скопилось очень много. Я уже молчу о том, что последняя партия паучьей тканей, из которой мне намеревались шить пару платьев, банально не была доставлена в столицу. И я ни у кого ничего не могу узнать. Итак, я тебя слушаю и очень внимательно. Тяжело вздохнув, Иван V медленно откинулся на спинку своего любимого кресла, в котором любил сидеть, решая различные государственные вопросы. Вот только сейчас вопросы были отнюдь не государственные, а больше даже политические, именно касающиеся внутренней политики его государства. Вся эта ситуация действительно сложилась весьма нелицеприятной, хотя бы по той простой причине, что пытавшийся получить удобрение со стороны Вселенского Патриарха и поддержку от Единой Церкви, король сделал глупость. Ему бы прислушаться голосу разума, но в тот момент он почему-то подумал, что в этом нет ничего страшного. Учитывая отношение к делам Семена де Арн со стороны представителей Единой Церкви ранее, король закономерно решил, что парню ничего не угрожает и даже не Не обратил никакого внимания на тот факт, что в первую очередь им изо всех сил старательно заинтересовались, как ни странно, именно представители Ордена Инквизиции. А ведь эти разумные не понимали таких вещей, как шутка или даже банальная ошибка. Они предпочитали действовать слишком прямолинейно и жестоко. Раньше он никогда не видел такой группы озлобленных святош. Но сейчас все сложилось именно так, что столкновение интересов было неминуемо. Внезапно выяснилось, что Единая Церковь тоже не собиралась как-то церемониться с мальчишкой, и парни собирались чуть ли не в кандалах увезти в Центр Веры. Почему? Король этого не знал но рассчитывал узнать подробности до того, как случится непоправимое. Но тут опасную роль сыграли его собственные подхалимы. Один из дворян, служивший в королевской гвардии и услышавший о том, что необходимо все-таки задержать молодого графа Деарн, тут же бросился со своим отрядом в погоню за беглецами, которых кто-то все же успел предупредить о том, что их не ждет ничего хорошего. Иначе, как объяснить тот успех, с которым представители семьи графа покинули и столицу, сам Ван v никак не мог. И раньше, чем король успел вмешаться в ситуацию, послав сначала приказ, а потом и сам направившись следом за беглецами, Семен сбежал даже из родового замка графа. Причем сделал он это именно с разрешения самого старого дворянина. Не говоря уже о том, что когда король пришел к своему крестному, чтобы попытаться ему все-таки объяснить всю ситуацию, этот старик даже слушать ничего не стал. А просто проклял своего крестника. И... умер. Умер прямо на глазах короля умер из-за того, что сам король натворил. Сейчас Иван V, конечно, уже сильно сожалел о том, что сделал. Ему нужно было немного подумать, попытаться посоветоваться хотя бы с тем самым старым графом Де Арн. Ведь понятно же было сразу, что в этой ситуации происходит что-то необычное, что-то странное. Однако он опасался еще и того, что в данном случае можно было нарваться на неприятности со стороны Единой Церкви, всего лишь получив очередной крестовый поход. Уж потом он понял, что ни о каком крестовом походе тут и речи бы не шло. Ведь по сути, как оказалось, все было связано именно с исполнительными идиотами. Как у самого короля, так и у вселенского патриарха в окружении оказались такие умники, которые всего лишь хотели выслужиться. Естественно, что сам король, как только узнал об этом, достаточно сильно разгневался. Вот только на кого ему теперь гневаться? Он потерял возможность каким-либо образом контактировать как с графством Де Арн, так и с герцогством Де Мирт, всего лишь по той причине, что в обоих случаях произошло очень неприятное событие. Король ошибся. Сейчас он был бы рад все вернуть назад, попытаться как-то исправить положение. Но как теперь это вообще было бы возможно сделать? Крестный мертв. Причем умер он явно не в лучшем состоянии духа. Более того, даже священник-экзорцист, который принял последний вздох старика, только равнодушно пожимал плечами, не говоря ничего в ответ на вопросы короля. Естественно, что подобное положение дел никак не способствовало хорошему настроению короля. Он написал несколько писем вселенскому патриарху и потребовал объяснений. Да, потребовал. И получил в ответ пространное и витиеватое письмо о том, что произошел простой казус. Конфуз. Недопонимание. Да о каком недопонимании тут вообще может идти речь? У любого короля в народе было какое-то свое прозвище. Кровавый, жестокий, справедливый, добрый. А какое теперь будет прозвище у самого Ивана Пятого? Судя по словам его супруги, которая только что разгневанно ворвалась в его кабинет, это прозвище будет не иначе, как клятва преступник. И это было очень плохо. Он не хотел бы для себя подобной славы. Только вот поделать что-то или исправить как-то ситуацию банально не получается. Для того, чтобы исправить это положение, надо было как-то вернуть все. Например, помириться с крестным. Исправить ситуацию и объяснить все произошедшее тому же Семену. А как это сделаешь? Семен исчез на территории дикого леса. Причем гнали его, как бешеное животное. Окруженный со всех сторон стражниками и игерями короля, этот парень бежал так, что его не догнали даже всадники. Честно говоря, подобное было весьма неожиданным развитием событий. Но тут уже ничего не поделаешь. Паренек оказался очень шустрым. и Исчез в глубине дикого леса даже быстрее, чем загонщики успели понять, что происходит. И теперь, даже сам король не мог ничего поделать. Постаравшись пойти навстречу представителям единой церкви, он оказался в проигрыше. И сейчас задумчиво сидел, разглядывая это дурацкое письмо. Как оказалось, даже вселенский патриарх банально не смог объяснить того, что тут на самом деле произошло. Он писал какие-то расплывчатые слова о том, что церковь всегда заботится о хлебе насущном для мирян, а также и о защите их душ. Причем тут души? Вспомнив о том, как в его зал вошли эти самые эмиссары, которые назвали свой народ Аграф, король мог только в очередной раз тяжело вздохнуть. Надо сказать, что они действительно были очень красивы, их тонкая красота поразила буквально всех. И даже принц Матвей на какое-то время банально забыл о своем друге Семене де Арн. Но потом все же вспомнил, когда выяснилось, для чего прибыли эти красавцы ко двору короля. Они прибыли именно для того, чтобы забрать Семена. И вполне естественно, что положение дел сейчас оказалось таково, что у многих дворян возникли вопросы. И касались они в первую очередь именно того, по какой причине сам король взял и предал своего вассала. Ведь, по сути, со стороны Семена никаких нарушений вассальной клятвы не было. Этот паренек, наоборот, обещал королю многое. Тем более, что налогами с его территории достаточно сильно пополнялась казна королевства. Торговля теми же самыми различными травами, не говоря уже про паучью ткань и ткани из паучьей нити, начала уже приносить приличный доход. Только благодаря им за пару месяцев в казну поступило несколько тысяч золотых. А теперь что? Судя по растерянным лицам инквизиторов, а также и по некоторым словесным оборотам в письме Вселенского Патриарха, даже королю стало понятно, что кто-то с уж постарался. И теперь для его королевства банально были потеряны возможности, которые они имели раньше. Такое положение дел было критическим для самого короля. Казначей уже прибегал, и прямо намекая своему сюзерену на то, что из-за всего случившегося, в этом месяце казна королевства не дочитается как минимум 20 тысяч золотых, а это даже в размерах королевства достаточно большие деньги. И все только из-за этого глупого конфликта, который, как оказалось, никому был просто не нужен. И теперь даже патриарх единой церкви старался отвести от себя любые обвинения, банально заявив о том, что его просто недопоняли. А как можно недопонять открытое предложение передать его представителям, в случае нужды принудительно, этого самого молодого дворянина? Тем более, что у короля до сих пор сохранилось его первое письмо. И спорить с этим фактом сейчас даже со стороны патриарха было бы просто глупо. В принципе, и тут ничего не поделаешь. Естественно, что получив это пространное письмо, которое просто переливало из пустого в порожнее, сам Иван V тут же отправил ответ вселенскому патриарху, в котором указал на то, что у него есть письмо, в котором есть определенные строки, которые по-другому понять в принципе невозможно, кроме как попытку немедленно арестовать молодого дворянина без предъявления каких-либо обвинений. То есть единая церковь нарушила законы и банально потребовала того, чего требовать в принципе не могла. Это был факт, с которым вряд ли может теперь поспорить даже сам вселенский патриарх. Тем более, что в последнее время, время все священники на территории королевства ощутили на себе подобную глупость, ведь вся ситуация банально вынуждала их отступать под напором дворян, озлобившихся из-за всего этого казуса, так как именно дворяне почувствовали угрозу своей свободе, а также и власти. Что же это получается? В любой момент представители церкви могут по выдуманному предлогу обвинить любого дворянина в том, что им захотелось, и как результат, такой дворянин ничего не сможет поделать, чтобы защититься от их произвола. Кто такое захочет позволить? Да никто, это было в принципе недопустимо. В данном случае святые отцы сами себя переиграли. Как и король. Он хотел всего лишь благосклонности со стороны вселенского патриарха и рассчитывал на то, что Семену ничего не угрожает. Ведь если бы его доставили на территорию королевского дворца, сам Иван V просто потребовал бы, чтобы священники в присутствии Сюзерена королевства, а также и многочисленных придворных, объяснили свои требования. Потом, конечно, когда он сам услышал такие же бессвязные требования со стороны чужаков, пришедших из другого мира, то сразу понял, что произошло что-то странное. Эти чужаки явно что-то предложили вселенскому патриарху. И этот старик банально предал того, кому буквально за полгода до этого прислал личную индульгенцию. Вот и доверяй после этого святошам тихо пробормотал Иван V, вспомнив об этом, но потом медленно поморщился, когда вспомнил еще и о том, что сам ничем не лучше оказался. Ведь, по сути, он со своей стороны также предал собственного вассала, и этот его шаг оценили буквально все. Многие дворяне просто покинули столицу королевства, несмотря на то, что приближались праздники. Королевские праздники. И вскоре все эти дворяне должны будут прибыть на день рождения короля. Только вот что-то подсказывало королю, что в этот раз праздник будет не такой уж радостный, как ему хотелось бы. По сути, все эти дворяне, которые выплачивают ему налоги, не обязаны приезжать на его праздник и дарить ему какие-то подарки. Они и так выполняют свои обязанности. Все это просто негласный обычай. Дворяне просто раньше мечтали продемонстрировать свою приверженность королю, чтобы он видел их активность. Теперь же все эти разумные будут действовать так, чтобы лишний раз не привлечь к себе самим внимание с его стороны. Все только из-за того, что положение дел у самого короля сложилось не очень лицеприятно. Ведь, по сути, он сам предал интересы собственного вассала и нарушил вассальную клятву со стороны сюзерена. И тут уже ничего не поделаешь. И вот сейчас снова ему нужно отвечать за свои действия. Перед ним стояла разъяренная королева, которой чего-то там не хватило на очередное платье. Не говоря уже о том, что перед ним с насупленным и хмурым лицом стоит сын, наследный принц, который тоже был явно недоволен случившимся фактом. А то, что факт очень нелицеприятный, тут уж ничего не поделаешь. Тяжело вздохнув, уже в который раз, король медленно покачал головой на очередной уже громкий окрик своей супруги, которая так и не дождалась ответа от своего мужа, что сейчас его раздражало больше всего. Дорогая. «Давай не будем ругаться. Тем более, что я и так оказался фактически в самой яме уличного туалета». Все же решил он ответить, чтобы все-таки постараться как-то успокоить свою супругу. «Давай ты успокоишься, и мы спокойно поговорим. А при чем тут платье?» Да, поучить ткани нет, и, видимо, больше не будет. А если и будет, то втридорого. Пойми и ты меня: ситуация сложилась таковой, что на данный момент мы просто не можем ничего поделать. Случилось то, что уже случилось. Я бы этого не хотел. Но проблема была в том, что вселенский патриарх Аристарх потребовал, чтобы мы предоставили ему Семена де Арн. Вот, почитай его письмо. Видите ли, они там ранее что-то напутали. А ведь в первом письме было четко сказано: доставить любой ценой, и даже если понадобится силой. А теперь, когда выяснилось, что они фактически остались без поставок ресурсов из-за собственной глупости, патриарх пишет, что банально ошибся. Причем не он ошибся, а именно я ошибся. Видите ли, я его недопонял. Разве это не глупость? И что мне теперь делать? Дорогой, а ты обо всем этом не мог подумать раньше? Тут же недовольно прошипела ему в ответ супруга, заставив короля еще больше нахмуриться. Тут, понимаете ли, у тебя праздник будет. Гости приедут. Говорят, что даже из соседних государств представители венценосных семей собирались появиться на твоем дне рождения. А что теперь делать прикажешь? Я собиралась перед ними в самом роскошном платье появиться. Более того, я намеревалась постараться им продемонстрировать возможности нашей семьи. Вот только все оказалось зря. Ты сам по собственной глупости поставил всю эту ситуацию таким образом, что не только мы потеряли, но и твой сын. Ты ему рассказывал про дружбу, рассказывал про взаимопомощь. Единственный разумный, который мог стать для него другом, сейчас находится в бегах. И все по твоей вине. Почему ты не подумал об этом? Почему ты ничего не сделал, чтобы твой сын мог чувствовать себя уверенно среди многочисленных дворян? Ты хотя бы знаешь о том, что сейчас говорят даже придворные? Я не говорю про тех дворян, которые живут вдалеке от дворца и столицы. Я говорю именно про твоих придворных. Ты это знаешь? Они называют тебя клятвопреступником. А твоего сына – сыном клятвопреступника. И все обсуждают именно тот факт, что доверять тебе бессмысленно. Все твои клятвы кля «Ты предал даже своего крестного. Правда ли, что старый граф Д'Арн перед смертью тебя проклял?» «Говори». Услышав это, король тихо скрипнул зубами. Он сразу же понял, что даже те его гвардейцы, которые сопровождали в тот момент короля, оказались слишком болтливы. Ну а кто еще мог бы об этом разболтать? Герцог Демирт? Ему это было бы просто ни к чему. У него и своих проблем сейчас хватает. Ведь открытый конфликт с королем вынудил этого дворянина отозвать всех представителей своего герцогства из столицы и фактически засесть в осадное положение. Наверняка сейчас активизируются все его старые враги тот же самый герцог де Юрк, хотя и этот разумный сейчас почему-то затих. Странно, ему бы сейчас пытаться проявить себя, показать королю свою приверженность и верность. Тем более, что у него будет прямой шанс нанести урон не только авторитету, но, возможно, даже и территориям своего давнего оппонента. И все вроде шло к этому, но почему-то сейчас этот высокородный дворянин старательно игнорировал попытки его принудить к чему-либо со стороны собственных дворян. Это было очень странно, а странности Иван V не любил. Так получается, что даже придворные так шептаться стали, тихо проскрипел он сквозь зубы, заметив тот факт, как тут же побледнел Матвей, а уж про лицо всегда эмоциональной Анастасии тут и говорить не приходится. Глупцы, они словно не понимают того, что делают. Им бы сейчас помалкивать. Они рот свой открыли, думают, что я не найду на них управу. На всех управу ты не найдешь, внезапно шагнув вперед, резко ударила маленьким кулачком своей тонкой руки по столу Анастасия, заставив короля вздрогнуть от неожиданности. Ты что, собираешься всех своих придворных распугать? Прекрасно! Только что ты будешь делать, когда останешься один во всем этом дворце, особенно на свой день рождения. Более того, я видела только что у тебя в приемной послов из соседних государств. Не веришь? Ну давай посмотрим на эту ситуацию. Только смотри, ты и так потерял практически всех верных себе дворян. Граф Деарн был твоим самым верным сторонником. Его семья издревле помогала твоей семье, даже несмотря на все те глупости, которые представители твоего рода когда-либо вытворяли. И ты предал его. Додумался же. Зачем тебе это было нужно? Ради какой-то эфемерной выгоды со стороны вселенского патриарха? Прекрасно. А дальше ты теперь что будешь делать? Без того, чтобы потребовать объяснений со страны единой церкви, ты предал своих дальних родственников. И теперь тебя никто не поддержит в кризисной ситуации. Вообще, и такое наследие ты хочешь оставить своему сыну? Если это так, то ты глупец, каких нужно еще поискать. Я сильно сомневаюсь в том, что в ближайшее время не будет каких-либо проблем. Причем отмечу сразу, ты сам сделал все возможное, чтобы против тебя ополчились даже последние из твоих верных дворян. Могу только посочувствовать твоему сыну, потому что ему придется с этим всем жить. Ты бы хоть задумался бы о том, какие будут последствия у твоих действий. Однако сейчас уже поздно об этом говорить. Так что давай, ты подумаешь над тем, как Справить исправить эту ситуацию, а мы пока пойдем. И я надеюсь, что к твоему дню рождения все нормализуется, и без каких-либо карательных мер, которые ты там себе выдумываешь, тебе удастся решить вопрос с дворянами. Иначе, дорогой мой, у тебя будут проблемы не только с ними, но и с собственной семьей. «Да подожди ты, Анастасия!» не успел еще ничего как следует объяснить своей супруге король, когда-то развернулась и пошла прочь из его кабинета. И следом за ней, все так же молча пошел принц-наследник. Судя по всему, сейчас положение дел было таково, что даже сам Матвей не желал слушать отца после всего случившегося. И это было достаточно плохое предзнаменование. Тем более, что попытаться как-то повлиять на молодого благородного, Иван V тоже не мог. Мальчишка действительно сильно привязался к тому самому Семену дарн Еще бы, этот паренек был достаточно приятным собеседником, вполне себе спокойным и уравновешенным. И мог даже с спокойно рассмешить буквально несколькими словами своего оппонента, при этом делая выражение своего лица таковым, будто бы все вполне нормально и ничего экстраординарного и не происходит. Молодому принцу-наследнику именно такой друг и был нужен, который впоследствии мог бы стать советником при короле. Ведь именно из таких друзей детства и вырастают особо доверенные люди, которые впоследствии становятся помощниками молодому королю, чего сам Иван V был просто лишен. Сейчас же, когда король вспоминал Семеона, он снова видел перед собой Юрия и понимал, что предал не только своего крестного или его внука. Он предал таким образом даже своего друга детства. Его память. Надеюсь, как-то сыграть эту ситуацию по-своему, король совершил серьезную ошибку. И теперь вряд ли как-то сумеет ее исправить. Ведь для этого нужно сначала встретиться с тем самым мальчишкой, который избежал в дикий лес. А как ты это сделаешь, если туда нужно посылать полноценное войско? И то не факт, что они не смогут хоть что-то там найти. После некоторых раздумий, Иван V вызвал к себе главного егеря королевства и приказал ему принять всевозможные меры, чтобы найти Семена. Просто постаравшись все-таки сообщить ему о том, что в данной ситуации все, что произошло, было всего лишь глупым недоразумением. Тем более, что тот самый молодой дворянин, который попытался проявить излишнее рвение, уже был уволен из рядов королевской гвардии и с позором отправился в свое родовое манор к своему отцу, который явно постарается ему все это припомнить. Эта семья достаточно долго служила королю верой и правдой, вот только излишнее рвение их представителя испортила все. Выслушав короля, главный егерь просто покачал головой и тут же принялся объяснять своему сюзерену, что будет практически невозможно найти этого парнишку на территории дикого леса. Ведь там очень опасно. И кроме самого этого Семена, никто как следует не знает тут, территорию. Более того, основная проблема заключается именно в том, что хищники, которые там водятся, каким-то образом быстро находят тех, кто вторгается в те земли. Конечно, звучит это все довольно глупо. О каком вообще вторжении тут может идти речь, если там нет хозяев, кроме тех самых диких животных? Однако сейчас это было не суть важно. Важнее в этом положении был другой факт, который открыто как раз касался именно возможности найти этого мальчишку и все вернуть на круги своя. Кстати, егеря короля тоже попытались было сходить к тому самому паучьему царству, где якобы сам Семен добывал паучью ткань. Вот только парочка из них достаточно легко вляпалась в паутину, и их еле-еле успели спасти, чтобы те не погибли в лапах пауков. Так что тот факт, как именно этот мальчишку умудрялся добывать эту самую паучью ткань, никто не знает, да и сам король вряд ли теперь сможет это узнать. Однако приказ короля был недвусмысленным. Необходимо было найти этого мальчишку и убедить его вернуться в королевство. При этом сообщив его тот факт, что ничего ему не угрожает. И король все также обещает ему свое покровительство и помощь. Кстати, говоря про покровительство и помощь, Иван V вдруг сам заметил какой-то странный взгляд со стороны своего верного дворянина, который в этот момент как будто бы с насмешкой чему-то усмехнулся. Неужели и это туда же? Неужели и главный егерь королевства тоже решил, что есть возможность попытаться насмехаться над своим королем, назвав его клятву преступником? Возможно. Ведь теперь обещать что-либо подобное Семену было просто бессмысленно, особенно после смерти старого графа де Арн. Вот еще событие, которое не вовремя произошло. Ну кто мешал старому графу прожить еще хотя бы месяц два? За это время король сумел бы хоть как-то обсудить эту историю и объяснить своему крестному всю ситуацию. Главное, чтобы тот хотя бы выслушал его. Учитывая упрямый характер мальчишки, Иван V прекрасно понимал, что слушать его Семен теперь просто не станет. В принципе. А значит, ему нужно попытаться найти другой способ. Способ решить этот вопрос. Чтобы его выслушали. И чтобы у него была возможность исправить положение. Ведь он понимал, что теперь после подобной ошибки его собственный сын-наследник может остаться один практически в окружении дворян, которые готовы буквально горло перегрызть кому угодно, как только почувствуют свою выгоду. По сути, дворяне напоминали ему своеобразных падальщиков, которые кружат вокруг раненого хищника и ждут своего часа, чтобы нанести смертельный удар. И сейчас этим самым хищником, вокруг которого бегают падальщики, неожиданно для себя оказался сам король, не говоря уже про его семью. Если раньше рядом был хоть кто-то, кто действительно мог его поддержать, то сейчас рядом нет никого, кому он бы мог бескомпромиссно доверять. Все только из-за того, что он в торопях сделал маленькую ошибку. Ту самую ошибку, за которую, возможно, ему позже придется заплатить. Несмотря на все возражения главного егеря, король приказал все-таки отправить патрули к дикому лесу, чтобы те постарались сделать все возможное, чтобы снова вернуть в их королевство покой. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что в данном случае все это просто очередная глупость. Разве должен король перед кем-то отчитываться? По сути, король сезерен всех местных дворян и никому и ничего не должен. Он владыка государства, и именно он принимает какие-то решения, а все дворяне должны всего лишь ему подчиняться. Но основная проблема была в том, что так легкомысленно может заявить только тот, кто вообще ничего не понимает в подобных вещах. Король является всего лишь первым среди дворян. Да, он может позволить себе многое, но при этом с него и спрос больше. Вот взять хотя бы эту ситуацию. Да, король всего лишь хотел отдать одного из своих дворян в чужие руки, но есть нюанс. Если бы этот дворянин действительно был в чем-то виноват, если бы этот дворянин нарушил какие-то правила, описанные в кодексе дворянского сословия, или не совсем писанные, то дело было бы совершенно в другом. Король имел бы право наказать провинившегося дворянина. Тут же все обстояло именно так, что король проявил инициативу до того, как получил Какие-либо доказательства вины этого парнишки. Более того, доказательств вины того же Семена не было. А значит, никакой его вины просто не было. По сути, ситуацию по-другому тут и не повернешь. Именно король предал своего вассала. Хотя ему хотелось бы избежать подобной известности. Оставалось надеяться только на то, что Егеря, действительно, старательно проверяя ближайшую территорию к дикому лесу, обнаружит этого мальчишку и сумеет до него докричаться. Тот факт, что они его не догонят, король даже не подвергал сомнению. Этот Семен де Арн уже недвусмысленно продемонстрировал то, как умеет бегать. И Ведь додумался же: любой другой дворянин бросился бы в бега, в лучшем случае, верхом на своем коне, а то и на карете, что в первом, что во втором случае его можно было бы перехватить. С конем, а тем более с каретой, не пролезешь там, где пройдет пеший человек. Это же мальчишка бросился бежать только на своих двоих. Как факт, скрылся в кустах, в то время пока стражники переругивались с егерями по поводу того, кто должен отправиться в погоню, а кто будет следить за лошадьми. Как результат, они упустили время. К тому же он явно был налегке, в отличие от них, что опять же сыграло свою роль. Кстати, именно тот факт, что мальчишка был налегке, сейчас и дарил надежду королю на то, что Семену будет нужно вернуться для того, чтобы взять хотя бы простейшие вещи. А значит, у него все же есть шанс. Шанс его встретить и объяснить ситуацию. Вернуть все на прежние позиции. Ведь если этот мальчишка все же войдет в положение короля и поймет, что произошло простое недоразумение, тогда у самого Ивана V будет шанс все же успокоить других дворян. Ведь еще не было ни разу такого случая, чтобы высокородные дворяне, вроде герцога Мирт, самостоятельно устранялись от жизни в столице. А герцог Демирт так и сделал. Сейчас он фактически вел себя чуть ли не как полный противник королевской власти. Да, активные действия он не предпринимал. Да, налоги поставлялись в королевскую казну, как и положено. Но не более того. А ведь налоги – это не все, что король и казна королевства обычно получают земель своего государства. Есть и другие нюансы, которые всегда стоит учитывать. Например, какие-нибудь продукты. Те же самые торговцы ездят туда-сюда, перевозя товары. Сами дворяне, которые приезжают в столицу и старательно начинают царить деньгами. Со всего этого корона имеет свою часть дохода. Сейчас же часть дохода подобного рода просто остается вне зоны казны королевства. Конечно, Кто-нибудь сейчас может заявить о том, что представители королевской казны могут впоследствии все равно все эти деньги себе вернуть. Как бы не так. Дворяне, может быть, и будут потом тратить деньги в столице королевства. Но тратить они будут так же. Не больше того, что тратили раньше. Значит, часть средств, на которые могла бы рассчитывать ранняя казна, все равно останутся в чужих руках. И далеко не факт, что в руках самих этих дворян. Поэтому королю хотелось бы исправить положение. Да, кто-нибудь мог бы напомнить ему о том, что еще два герцогских семейства сейчас находятся фактически на положении изгоев, так как были наказаны самим королем за свои интриги. Но тут-то основная проблема была немного в другом. Если раньше часть их дворян могла себе позволить приезжать на территорию столицы якобы по своим делам, при этом старательно тратить деньги, то теперь они все также разбежались по своим герцогствам. Уже только поэтому можно понять, что положение дел сложилось таковым, что сами члены королевской семьи не могут ничего сделать. Им нужно показать всем тот факт, что все эти слухи всего лишь пустой звук, а для этого им нужен представитель семьи графа де Арн. Хоть кто-то, хоть его наследник, и ради этого король был готов пойти на некоторые уступки. Можно, например, предоставить этому мальчишке какие-нибудь льготы, хотя бы по тем же налогам на пару лет. Или же дать ему должность при дворе. Понятно, что он не будет ею заниматься. Но, по крайней мере, сам тот факт, что такой молодой дворянин уже станет придворным короля, может сыграть определенную роль в данной ситуации. Тогда дворяне быстро забудут обо всем этом конфузе. Но только тогда, и никак не раньше. Пока же как-то повлиять на эту ситуацию сам король просто никак не сможет. Только так, показав всем дворянам пример. А для примера нужен живой и довольный жизнью представитель семьи этого графа. Получается замкнутый круг, который можно разорвать, только очень сильно постаравшись. Но не будет же сам король старательно бегать по сам рассчитывая поймать этого мальчишку. Придется действовать так, через егерей. Надо сделать так, чтобы все они прекрасно понимали, что сейчас они не охотятся за этим парнем, как за преступником, а пытаются вернуть домой заблудшую овцу. Хотя, в данном случае овцой, а вернее бараном, выступил сам король Иван V. Его использовали. И даже эти эмиссары аграфов, которые смотрели на всех местных жителей свысока, словно на какой-то мусор, одним только своим присутствием сейчас вводили его из себя.